Глава шестая. Проблемы. Зачастую переезд в новый дом предвкушается как нечто приятное и радостное, однако эти ожидания не всегда оправдываются. Прежде всего, эта процедура предполагает активное общение с электриками, строителями, плотниками, малярами, обойщиками, доставщиками холодильников и газовых плит, мастерами по развешиванию штор, укладки линолеума и ковров. И каждый день... Кроме намеченных планов, приходится тратить время на целую массу непредвиденных посетителей, как тех, кого уже перестал ждать, так и тех, о ком было попросту позабыто. Однако наступали и такие моменты, когда крошка со вздохом облегчения сообщала о завершении того или иного дела. «По-моему, теперь наша кухня почти в идеальном порядке», — сказала она. «Единственное, что осталось, так это найти подходящий ларь для муки». — Это имеет такое важное значение, — поинтересовался Томми. — Да, конечно. Муку приходится покупать в трехфунтовых мешках, и она не помещается в эти современные контейнеры. Они все такие хлипкие. На одном розочка, на другом подсолнух. Но больше фунта в них не влезает. Такая глупость. — Лавры. — Какое глупое название для дома! — помолчав, продолжила она. — Не понимаю, почему он так назван. Здесь не растет никаких лавров. С таким же успехом его могли назвать платанами. Платаны — очень красивые деревья. — Я слышал, что раньше это место называлось Длинный Скофилд, — заметил Томми. — Это тоже какое-то дурацкое название, — заявила Крошка. — К тому же, что это такое Скофилд? — И кто здесь жил в это время? — Кажется, Ваддингтоны. — Господи, какая путаница! — воскликнула Крошка. — Сначала Ваддингтоны, потом Джонсы, которые продали его нам. — А перед этим были Блэкмары? А еще раньше Паркинсоны. Куча Паркинсонов. Чем дальше, тем больше Паркинсонов. Что ты имеешь в виду? — По-моему, этот вопрос обычно задаю я, — ответила Крошка. — Я имею в виду, что если бы нам удалось кое-что разузнать о Паркинсонах, мы могли бы продвинуться с нашей... с нашей проблемой. Теперь этим словом называется все. — Ты имеешь в виду проблему Мэри Джордан? — Не только. Существует проблема Паркинсонов и проблема Мэри Джордан. И еще целая тьма проблем. Мэри Джордан умерла неестественной смертью, а кроме того, в послании было сказано «это один из нас». Кто имелся в виду? Кто-то из Паркинсонов? Или вообще из всех тех, кто жил в это время в доме? Предположим, было два или три взрослых Паркинсона, потом Паркинсоны преклонного возраста, тети, племянники и племянницы Паркинсонов, которые могли носить другие фамилии, к тому же горничная, кухарка, возможно, гувернантка, может быть, компаньонка, хотя это было слишком давно. В общем, один из нас могло означать «любого домочадца», а их в те времена было гораздо больше, чем нынче, и сама Мэри Джордан могла быть горничной или служанкой, или даже кухаркой. К тому же зачем кому-то потребовалось желать ее смерти? Я хочу сказать, что кто-то должен был хотеть, чтобы она умерла, в противном случае ее смерть была бы естественной. «Послезавтра я снова отправляюсь в гости на утренний кофе», — сообщила крошка. «Похоже, ты только и делаешь, что ходишь в гости. Это замечательный способ познакомиться со всеми соседями. В конце концов, здесь живет не так уж много народа, а люди очень любят поговорить о своих престарелых тетушках и давних знакомых. Попытаюсь начать с миссис Гриффин» которая, судя по всему, была здесь выдающейся личностью. Можно сказать, держала всех в ежовых рукавицах. Она доводила всех — викария, доктора, местную медсестру. Может, поговорить с медсестрой? Вряд ли это удастся. Она умерла. Я имею в виду ту, что работала здесь во времена Паркинсонов, а новая переехала сюда совсем недавно и не слишком интересуется происходящим. Думаю, она даже не слышала о Паркинсонах. «Как бы я хотел выкинуть из головы всех этих Паркинсонов!» — с отчаянием воскликнул Томми. «Чтобы у нас не было проблем?» «О, Господи! Опять проблемы!» — промолвил Томми. «Это все Беатриса!» — ответила крошка. «Что Беатриса?» «Это она ввела это слово. Даже не Беатриса, а Элизабет, которая помогала убирать до Беатрисы». Она постоянно приходила ко мне и говорила: "Ой, мадам, вы не уделите мне минуточку? У меня проблема». А потом, наверное, Беатриса подхватила это от нее. У нее теперь тоже проблемы. Просто это манера выражения. Все называть проблемами. Ладно, предположим, что так согласился Томи. У тебя проблема, у меня проблема, у нас обоих проблема. Он глубоко вздохнул и вышел. Крошка качая головой медленно спустилась вниз. К ней с Надеждой, виляя хвостом, и Юля, в ожидании благодеяний, подбежал Ганнибал. «Нет, Ганнибал!» — отрезала крошка. «Ты уже гулял!» Ганнибал попытался уверить ее в том, что она заблуждается, и никакой утренней прогулки не было. «Ты самый большой лгун из всех собак, которых я когда-либо знала!» — заявила крошка. «Ты гулял с папой!» Ганибал предпринял еще одну попытку убедить разными способами хозяйку, что ни одна собака не отказалась бы от повторной прогулки, если бы только ее хозяева умели смотреть на вещи ее глазами. Однако и на этот раз, потерпев неудачу, он с громким лаем бросился вниз по лестнице, всячески демонстрируя намерение покусать девицу с взлохмаченными волосами, которая орудовала пылесосом. Ганибал не любил пылесос. Ему не нравились длинные беседы крошки с Беатрисой. «Ой, держите его!» — воскликнула Беатриса. «Он не укусит вас!» — успокоила ее крошка. «Он всего лишь делает вид». «Боюсь, в один прекрасный день он действительно это сделает!» — возразила Беатриса. «Кстати, мадам, вы не могли бы уделить мне минуточку?» «Вы хотите сказать...» — начала крошка. «А видите ли, мадам, у меня проблема!» «Так я и знала!» — ответила крошка. «Так что же у вас за проблема?» «Кстати, вы не знаете семейства Джорданов?» «Джорданы?» Даже не знаю. Я знаю Джонсонов и... Кстати, один из констеблей был Джонсоном. Еще Джонсон-почтальон. Джордж Джонсон. Мы с ним дружили. Она хихикнула. — А об умершей Мэри Джордан вы никогда не слышали? Беатриса недумевающе покачала головой и снова пошла на приступ. — Как насчет моей проблемы, мадам? — Ах да, ваша проблема. — Надеюсь, вы не возражаете, что я обращаюсь с ней к вам, но я попала в очень неловкое положение, и мне не хотелось бы... — Вы можете покороче, потому что я тороплюсь? — оборвала ее крошка. «Да — Да-да, вы едете к миссис Барбер? — вот именно, — ответила крошка. — Так в чем проблема? — Все дело в пальто. — Такое красивое пальто! Оно продавалось у Симмонса, я зашла, померила, и оно мне очень понравилось, просто очень. Там было, конечно, одно пятнышко на подоле у самой кромки, но я решила, что это не важно. Ну вот... — Да. — Так и что? — подбодрила ее крошка. Поэтому я поняла, почему оно такое дешевое, и я его купила, и все было хорошо. А когда я пришла домой, то обнаружила, что на ценнике стоит шесть фунтов, а не три, семьдесят. Мне это очень не понравилось, мам. я совершенно растерялась. Я взяла пальто и вернулась в магазин. Я решила, что лучше взять его с собой и объяснить, что я не имела в виду ничего дурного. И девушка, которая продала мне его, очень милая девушка, ее зовут Глэдис, а фамилию я не знаю. Она тоже очень расстроилась, и я сказала, ничего, я доплачу. А она ответила, но нельзя, потому что все уже занесено в бухгалтерские книги. Понимаете, что я имею в виду? Думаю, понимаю, откликнулась крошка. И она сказала, нет. Нельзя, иначе у меня будут неприятности. А почему у нее из-за этого должны быть неприятности? Вот и я так подумала. Я хочу сказать, что совершенно не собиралась покупать его за меньшую цену и принесла его обратно, не понимая, почему у нее из-за этого могут быть неприятности, а она сказала, что ее могут уволить за такую халатность. — Ну, вряд ли, — возразила Крошка. — Думаю, вы поступили абсолютно правильно. Ничего другого и сделать было нельзя. — Вот в этом-то все и дело. Она подняла такой шум, начала плакать, и мне пришлось снова забрать пальто. А теперь я не знаю, обманула я магазин или нет, и что мне теперь делать. Боюсь, я слишком стара, чтобы давать тебе совет. Теперь с магазинами все так странно. Цены очень странные, и вообще все стало очень сложно. Но если бы я была на твоем месте и хотела бы доплатить, я бы просто отдала деньги, как ее там, Глэдис. А она может положить их в кассу или еще куда-нибудь. — Не уверена, что мне этого хочется. — Понимаете, она же может оставить их себе. То есть ей не трудно будет положить их себе в карман, потому что я как бы украла деньги, хотя на самом деле я их не брала. Тогда получится, что их украла грейдис Я не уверена, что настолько ей доверяю. — О, Господи! — Да, жизнь очень сложна, — промолвила крошка. — Прости тебя, Атриса, но боюсь, вы должны самостоятельно принять решение. Если вы не доверяете своей подруге, — нет. Она не совсем подруга, просто я покупаю там вещи, и с ней всегда так приятно поболтать, но подруга я бы ее не назвала. И, по-моему, у нее уже были неприятности там, где она работала раньше. Ходили слухи, что она придержала деньги, полученные за покупку. — В таком случае я вообще ничего не стала бы делать, — в легкой панике ответила крошка. Она сказала это таким строгим голосом, что Ганнибал решил принять участие в обсуждении. Он громко облаял Беатрису, и набросился на пылесос, который считал своим главным врагом. — Не доверяю я этому пылесосу, — сообщил он. — Неплохо бы его съесть. — Успокойся, Ганнибал, и прекрати лаять. — Перестань кусаться, — распорядилась крошка. — Как я опаздываю! И она выбежала из дома. — Проблемы! Одни проблемы! — бормотала она про себя, спускаясь с пригоркой и сворачивая на Садовую улицу. — Интересно, были ли здесь когда-нибудь сады? — подумала она в очередной раз. По крайней мере, теперь ничего похожего здесь не наблюдалось. Миссис Барбер была чрезвычайно довольна ее появлению и тут же вынесла на стол восхитительные эклеры. «Какие чудные!» — воскликнула крошка. «Вы их купили у Беттерби?» Магазин Беттерби был местной кондитерской. «О, нет! Их приготовила моя тетя. Она замечательно готовит, делает просто изумительные вещи». «Сделать эклеры очень трудно», — заметила крошка. Мне они никогда не удавались. Все дело в определенном сорте муки. В нем-то и заключается весь секрет. Да, мы пили кофе и обсуждали сложности домашней кулинарии. Мисс Болланд тут рассказывала мне о вас. — Серьезно? Мисс Болланд? Она живет рядом с викарием. Ее семья живет там с незапамятных времен. И она рассказывала нам, как приехала сюда еще ребенком. Она так мечтала об этом потому что в саду рос совершенно замечательный крыжовник. И сливы венгерки, теперь таких уже не встретишь. Есть еще итальянская венгерка, но по вкусу она совсем другая. Да, мы перешли на фруктовую тему и поговорили о том, что все изменило свой вкус и ничто не напоминает то, что было в детстве. — Мой двоюродный дедушка разводил сливу венгерку, — сообщила крошка. — Что вы говорите? Тот самый, который был каноником в Анчестере? Кажется, там жил еще каноник Хендерсон со своей сестрой. Это очень печальная история. Она как-то ела кекс с тмином, и одно семечко попало ей не в то горло, что-то вроде этого. Она начала задыхаться, задохнулась и умерла. — Не правда ли очень печально? — промолвила миссис Барбер. — Одна из моих кузин тоже задохнулась, — добавила она, — подавилась куском баранины. Боюсь, такое встречается сплошь да рядом. А некоторые умирают от икоты, потому что не могут остановиться. Просто они не знают старого стежка. добавила она. Икота, икота, уходи в болото. Надо повторить три раза, задержав дыхание.